Глава 19. Испуг Ей вновь снилась та жутковатая комната, мрачная и зловещая, которую она уже видела ранее. Тусклый свет наполнял ее, и множественные склянки на дряхлых стеллажах отсвечивали мутными жидкостями. Только теперь неприятный старик чуть отошел от нее, и она так и не разглядела его лица, так как вскоченные лохмы свисали на его лицо и плечи. Раздался шум словно кто-то бился и сотрясал стену. Старик затравленно и испуганно оглянулся и устремился куда-то. Она так и лежала на твердом низком ложе, ощущая под руками каменное основание. Заскрипела дверь. И Надя, наконец, окончательно пришла в себя, открыла шире глаза. Покачав головой в попытке избавиться от мутных кругов перед глазами, она медленно села и осмотрелась. Комната с низким потолком была едва освещена единственной лучиной, стоящей на столе. Ее обстановка была неопрятной и состояла из одного ложа, покрытого сеном. Кучи полок со склянками и большого кривого стола, на котором были навалены книги. Старика не было видно, он словно исчез куда-то. «Отпирай, старый черт!» Услышала она громкие крики из-за двери, которая сотрясалась от мощных ударов. «Я знаю, что ты тут. Тебе все равно не уйти от меня. Отпирай!» Мужчина кричал яростно, угрожающе. И вновь череда сильных ударов сотрясла дверь. А ручка задергалась, как ненормальная. Надя смотрела на дверь и понимала, что тот, кто кричал, явно спугнул косматого старика. Тот убежал. Наверняка тут был другой выход из комнаты. Девушка проворно встала со своего ложа и отметила, что на ней все еще надето выпускное платье и босоножки. Подойдя к двери, которая дрожала от ударов, Надя едва успела взяться за ручку, как в следующий миг створка распахнулась, и от силы удара девушку отшвырнула к стене. Некий вихрь влетел внутрь, а Надя сильно ударилась головой о каменную стену. Уже теряя сознание она на секунду увидела что вихрем был высокий человек в черном плаще он видимо не заметил ее за дверью и мгновенно оглядевшись устремился куда то вперед в глубину комнаты и исчез за другой маленькой приоткрытой дверью резко проснувшись надя открыла глаза густой ночной мрак наполнял тихую просторную комнату девушка повернула голову в бок отмечая что она все там же во дворце чернышова в своей спальне, где и легла вчера поздно ночью спать. Стало понятно, что ей вновь приснился кошмар с этим страшным косматым стариком, лица которого ей так и не удалось увидеть. Она несколько раз вздохнула, прикрывая глаза и слыша, как ночные сверчки стрекочут за окном. Уже во власти нового сна, который мгновенно окутал ее, она подумала о том, что накануне вечером света в правом крыле не было. Утро прошло, как и вчера, с той разницей, что за трапезой присутствовала и экономка. Граф также был немногословен, как и печальная Надя. Авелина Александровна с Марией Степановной обсуждали предстоящую генеральную уборку дворца. Сергей и Надя украдкой смотрели друг на друга, и, едва каждый ловил взгляд другого, быстро отводил свой взор в сторону. После граф, вновь сославшись на дела, покинул столовую а девушка со старушкой немного прогулялась по саду. Ближе к полудню, изнывая от безделья и любовной тоски по молодому человеку, Надя решила опять пойти в злополучное правое крыло, которое явно скрывало от нее некую тайну, но никак не хотела открывать ее. Она прошла, как и в прошлые разы, незамеченной и никого не встретила. Как и ранее, маленькая чайная была открыта, а в просторной галерее царило безмолвие. Несколько раз обойдя обе комнаты, огромную и небольшую, она вновь не обнаружила ничего подозрительного. Совершенно отчаявшись что-либо найти в этих двух комнатах, Надя опять вернулась к портрету Лидии, висевшему в центральной части галереи на стене между окнами. Она долго смотрела в лицо пропавшей женщины, пытаясь найти в нем нечто, что бы пролило бы свет на загадку ее исчезновения. Попятившись назад, Девушка села на небольшой двухместный вычурный диванчик, стоящий у стены напротив. Опершийся подлокотник, она методично проводила взглядом по стану красавицы от головы и до ног и обратно, рассматривая изображение бывшей жены Чернышева. Лидия казалась ей очень красивой, какой-то легкой и даже нереальной на этом портрете. Словно некое ангелоподобное существо с невинным печальным взором. Нечаянно локоть Нади чуть сместился. Под ним что-то треснуло. Она ахнула, стремительно подняв руку и увидев, что подлокотник не сломался, а как бы разошелся. И часть его опустилась вниз. В следующий миг послышался сверлящий звук, и девушка ощутила, как диванчик задвигался. Вскрикнув, Надя резко схватилась за подлокотник, потому что диванчик быстро начал опускаться вниз. С удивлением посмотрев вниз, она с ужасом увидела дыру, будто пол под диванчиком разошелся. От испуга девушка даже не смогла вскочить на ноги. Вцепившись в подлокотник, она наблюдала, как диванчик стремительно опускается вниз. Уже через минуту, едва осознавая, что происходит, она так и сидя, и только поджав ноги под себя, отметила, как диван опустился на нижний этаж и оказался в другой зале. Невольно задрав голову, Она увидела, как потолок над ней обратно сомкнулся, а ее сиденье все опускалось. Эта нижняя зала тоже была ей знакома. Это была гостиная на первом этаже правого крыла. Сидящую девушку от интерьера отделяла прозрачная стена, через которую Надя все видела. И тут ее осенило. В этом месте гостиной на всю стену располагалось огромное зеркало. Она поняла, что находится за зеркалом словно внутри некой прозрачной шахты и стекол, которые ограничивали ее по трем сторонам, а позади была стена. Диванчик же плавно, но неумолимо опускался все ниже, а пола так и не было видно. Именно в эти мгновения испуг Нади, которая так и цеплялась за подлокотник, поджав ноги под себя, сменился паникой. Ведь в доме более не было этажей, а внизу подвал. Она жаждала слез с этого подвижного мягкого сооружения. Но как это было сделать, когда под ногами так и провал, а с боков окружают стеклянные стены? Это все походило на лифт, основанием которого был диванчик, а пассажир сидел, а не стоял. Ее паника длилась недолго, потому что, опустившись на следующий этаж, видимо, подземный, диванчик остановился. Выдохнув, Надя принялась оглядываться по сторонам, отмечая, что стеклянных стен вокруг нет, а позади только камень. Она опустила ноги на пол. Стены вокруг тоже были выложены серым отшлифованным булыжником. Свод потолка закрылся над ней наглухо, а диванчик теперь крепко стоял, не двигаясь. Девушка начала дергать подлокотник, пытаясь приподнять опущенную часть, чтобы диван поехал наверх. Но у нее ничего не получалось. Через четверть часа Надя глухо выдохнула, не понимая, что ей делать и что вообще происходит. Единственное, что она понимала, это то, что подвижный диван-лифт спустил ее на два этажа вниз в подвал. Пытаясь не поддаться панике, которая вновь начала охватывать ее, девушка огляделась. Она находилась в начале узкого, плохо освещенного коридора. Впереди по обеим сторонам стен Были прикреплены неяркие светильники, шарообразные прозрачные сосуды, свет в которых был явно не от свечей. Это вызвало у девушки недоумение, и она медленно встала на ноги. Кругом царила тишина, и никого не было видно. Надя осознавала, что тем путем, каким она спустилась сюда, обратно, видимо, не выбраться. Устремившись вперед и отмечая отсутствие каких-либо дверей, Девушка уже через миг достигла первых светильников. Приподнявшись на цыпочках, протянула руку к шарообразному прозрачному сосуду и едва притронулась, как тут же одернула пальцы. Светильники были горячими, а желтоватый свет, хоть и очень приглушенный, был похож на электрический. Сосуды походили на большие лампочки. Даже проволока внутри была, как у лампочек, только не изогнута, а в виде небольшой решетки. Это в конец удивило Надю, ведь во дворце не было электричества. Мало того, вообще в этом веке еще не было электричества. Откуда нечто подобное взяло здесь, она не понимала. Быстро последовав дальше по коридору, девушка озиралась по сторонам, пытаясь найти выход. Отмечая каменные стены из серого камня, круглые шары-светильники на стенах, Расположенные в десяти метрах друг от друга по обеим сторонам узкого коридора, она следовала дальше. Эти странные приспособления освещали мрачный коридор, избавляя от необходимости нести зажженную свечу. Наверное, минут через пять коридор расширился, окончившись округлой залой, в которой было четыре двери, не считая того прохода, из которого она появилась. Быстро сориентировавшись... Надя подошла к первой деревянной створке и попыталась открыть ее. Но та была заперта. Девушка обернулась и заметила, что дверь напротив приоткрыта, а из-под нее льется неяркий зеленоватый свет. Она приблизилась и распахнула ее. Перед взором девушки предстала огромная комната с довольно высокими потолками, несмотря на то, что она находилась под землей. «Здесь есть кто-нибудь?» Спросила она громко но никто не ответил. Медленно пройдя внутрь, Надя, оглядываясь по сторонам, увидела несколько широких гладких столов, на которых находились непонятные вещи или механизмы. На одном было некое сооружение, полностью состоящее из стеклянных больших колб, которые соединялись трубками, и по ним текла голубоватая жидкость. На другом столе находился большой цилиндрический прибор. Который вибрировал и крутился вокруг своей оси, нанизанный на железное тонкое основание. Людей не было видно. Заинтересованно пройдя дальше, она отметила, что просторная зала также освещается по периметру такими же круглыми большими светильниками, свет из которых льется уже светло-зеленого оттенка. К девушке пришло осознание того, что это большая лаборатория некоего ученого или группы ученых. Она вновь огляделась, но не заметила ни души. Подойдя к одному из столов, с интересом наклонилась над треугольным широким горшком с растениями, которые росли в нем и походили на мяту. Только листики у них были розовые. Это вызвало удивление у Нади. Неожиданно за ее спиной раздались приглушенные быстрые шаги, и девушка стремительно обернулась.